«Парень, которого я любила и потеряла». Эпиграф. Когда женщина работает медсестрой, ее работа затрагивает жизни других людей, а одна из жизней может затронуть ее собственную. Неизвестный автор. «Когда-нибудь из тебя получится потрясающая медсестра», сказал Гельмут, когда я помогла ему снять «Парень» мокрую от пота больничную рубашку и начала мыть его спину. Этими словами он хотел меня подбодрить и поддержать, и они запали мне в сердце. Но как же я могла стать прекрасной медсестрой, когда не в состоянии была спасти от смерти своего любимого, тело которого медленно пожирал недуг. У Гельмота был рак кости последней стадии. В 1971 году от такой формы рака умирало 95% больных. Мне было 18 лет. В общей сложности мы с Гельмутом прожили 22 месяца. Я хотела ему помочь и поменяла свою специализацию в колледже с английского языка на профессию медсестра. Мы с ним говорили о раке, но не упоминали о том, что если в ближайшее время не появится чудо-лекарство, он обязательно умрет. У него очень сильно болели кости. Он не мог дышать без кислородной маски и слишком ослаб, чтобы самостоятельно ходить и мыться. К тому времени он больше напоминал узника Освенцима, чем сильного и здорового строителя, с которым я познакомилась и начала встречаться. Но для меня и тогда он был известен самым красивым мужчиной на свете. Я вылила немного массажного масла на ладони и начала растирать ему спину. Я не умела делать массаж, потому что ещё не проходила его. Я просто водила ладонями по его спине, стараясь вложить в свои движения любовь, которую испытывала к этому человеку. Мне хотелось своими пальцами убрать его боль. Он глубоко вздохнул и сказал: У тебя такие нежные и заботливые руки. Они снимают боль лучше, чем любые таблетки. Если ты станешь медсестрой, то своим трудом оччастливишь всех своих пациентов. Его голос сорвался, и он замолчал. Он был человеком дела, а не слов, поэтому ему всегда было трудно выразить свои чувства. Если честно, я не рассчитывал, что ты останешься со мной и будешь продолжать относиться ко мне как раньше, продолжил он после долгого молчания. Ты даже не представляешь, как много ты для меня значишь. Я люблю тебя и хочу от всего сердца поблагодарить за всё, что ты для меня делаешь. Я давно хотела услышать эти слова, но когда они прозвучали, то поняла, что это его последнее, нежное и одновременно такое горькое признание. Он должен был сказать это перед смертью. Сдерживая слёзы, я прошептала в ответ: "Я люблю тебя и хочу быть рядом с тобой". Я знаю, почему он сомневался, останусь ли я с ним. Его девушка покинула его через неделю после того, как он сообщил ей, что у него рак, но я была совсем другой. У меня ни на секунду не возникало сомнений, что я буду с ним до конца. Я была с ним, когда он впал в кому и на следующий день умер. В течение нескольких месяцев после его смерти мне самой не хотелось жить. У меня была депрессия. Я злилась на весь мир и сама себя жалела. Я так горевала, что даже подумывала о самоубийстве. Однажды, негодуя, что Господь позволяет умирать таким хорошим и добрым людям, как Гельмут, я поняла, что в жизни у меня есть всего два варианта: Я могу и дальше пребывать в депрессии, от чего мир никак не станет лучше, или закончить колледж и стать такой медсестрой, о которой говорил мой умирающий возлюбленный. Я выбрала жизнь, продолжила учёбу и решила посвятить себя помощи людям в память о человеке, которого любила. Преподаватели говорили, что у меня есть талант, который помогает избавлять пациентов от боли. Никто не подозревал, что причина этого дара кроется в любви к Гельмуту и напрямую связана с его пророческими словами. Я стала медсестрой, чтобы перестать горевать, помогать людям и забыть о самой себе, о своих желаниях и потребностях. В моей жизни появился смысл, а вместе с ним вернулась радость. На последнем курсе я познакомилась со своим будущим мужем Фредом. Как и я, Фред понял своё призвание в самых сложных жизненных обстоятельствах. Он отслужил 2 срока во Вьетнаме и видел смерть своих друзей. Он решил, что если выживет, то станет учителем, потому что общение с вьетнамскими детьми доставляло ему большую радость. Фред получил диплом учителя в тот же год, когда я закончила своё медицинское образование. Мы поженились летом. Это было 39 лет назад. Хотя за эти годы мы пережили много трудностей, наша любовь и доверие друг к другу стали надежным фундаментом, на котором мы построили свое счастье. У датского философа Сорена Кьеркегора есть одна прекрасная цитата. «Когда человек влюбляется, то мир, каким бы несовершенным он ни был, становится богатым и прекрасным, потому что состоит из возможностей, которые дарит любовь». Гейл Соботкин